Так я сделал еще одно важное открытие – его родная планета вся величиной с дом. Впрочем, это меня не слишком удивило. Я знал, что кроме таких больших планет, как Земля, Юпитер, Марс, Венера, существует сотни других, которым даже имен не дали. Когда астроном открывает такую планетку, он дает ей не имя, а просто номер. Например, астероид 3251. У меня есть основания полагать, что маленький принц прилетел с планетки, которая называется астероид B612. Так что жил-то был маленький принц. Он жил на планете, которая чуть больше его самого, и ему очень не хватало друга. Планеты, планеты небесные, Они будто сказки чудесные. Они в мироздании летят, летят, Они с кем-то дружбы хотят, хотят. И пусть неодушевленные, Мечтой своей озаренные, Спешат к нам навстречу они, Планеты друг другу сродни. Горят маяки звёздных светил, И маленький принц там живёт и жил. Горят маяки звёздных светил, И маленький принц там живёт и жил. Его позабыть невозможно, Всё ближе он к нам и дороже. Он дружбы с нами хотел, хотел, Но мир так устал от дел. И люди дружить разучились, А маленькому принцу встречи снились, лишь экзюпери Антуан для дружбы был ему дан. Горят маяки звездных светил, и маленький принц там живет и жил, Горят маяки звездных светил, и маленький принц там живет и жил, и маленький принц там живет и жил.